Глава 13. Знакомство. Вась обратился, видя, что девушка немного очухалась. Полежи немного. Не нужно нервничать. Тебе нельзя. Мирон, я так понимаю, ты с Димкой не знаком. Отчаянно прошептала девушка, одиноко и слезинка. Стекла поющики. Лично пока нет, но я наслышан. Поверь, то, что ты слышал, это ерунда. Выдохнуло тяжело и прикрыло глаза. Я и не сомневаюсь, ухмыльнулся парень. Поэтому считаю, не нужно волноваться. Я не знаю, что происходит, но эти трое во всем разберутся. Теперь их четверо. Девушка улыбнулась. А кто четвёртый? удивился Мирон. Мой друг Димка называет его айтишником. хохтнула. Айтишник? Он что, с ними заодно? Мирон подпрыгнул от изумления. Угу. И когда успел прославиться? Василиса открыла глаза, наблюдая за реакцией парня. Он давно айтишником зовётся. Это самый известный и неуловимый хакер. Парень потрепал себя по волосам. Никогда они не мечтал даже о том, что будет работать с такими людьми. Это он может. Девушка поднялась с кровати. Мне уже лучше, спасибо. Пойдём вниз. Они спустились. Агата обняла Василису. Как ты? Жить будем. Улыбнулась, поглаживая животик. Агата с Васькой решили прогуляться по каменистому берегу. Старались отвлечься. Обе мечтали сейчас увидеть своих мужчин. Обе очень умны, но эта история оказалась им запутанной настолько, что невозможно было связать всё, что они знали, в единый узелок. К вечеру Мирон с Максом из Москвы приготовили ужин, накормили девчонок и сами накидались. Они сейчас чувствовали себя беспомощными, отрезанные от мира и понятия не имеют, как выбраться из этого места. Оставалось ждать. Тот, кто привёз их сюда, должен рано или поздно появиться. Девчонки улеглись в одну кровать. Василисе было спокойнее с Агатой. Она сможет её защитить в случае чего. Агата, мне очень страшно. Мне тоже. К сожалению, ничего изменить не в силах. Спи. Ты только не уходи, ладно? Да тут некуда, усмехнулась Агата, обняла Василису. Всё будет хорошо. Обязательно будет. Утром подскочили от гула вертолёта. Накинули одежду и сбежали вниз. Мирон и Макс стояли перед лестницей, закрывая девушек и не выпуская их. Кто прилетел? спросила Агата. Сейчас мы увидим, -рекл Мирон. Вот в дом как раз был напротив лестницы. Все затаив дыхание, не сводили глаз с дверей. Минут 5 ребята стояли в одном положении. Василиса перетаптывалась с ноги на ногу. сжимая в руке ладонь Агаты. Агата сжимала плечо Мирона. Не моргала, как и парни. Была на чуку, в любую секунду готовая кинуться в бой. Наконец дверь открылась. В дом вошел очень грозный, высокий мужчина. Его борода с небольшой проседью создавала образ сурового дровосека. Вот только кажется, рубил он совсем не деревья. Василиса спряталась за широкую спину Максима. Агата испугалась настолько, что перестала соображать, что делает. «Вы мне кого-то напоминаете?» Задумчиво проговорила, отцепила руку Васьки от своей и проскользнула между Мироном и Максом. Друг схватил ее за руку, не подпуская к незнакомцу. Вырываться не стала. «И кого же?» Дядька оказался Агате, ну прям демоном. Лишь смешинка в глазах добавила ей смелости для продолжения разговора. Смотрелось его чёрные глаза. Представила мужчину без бороды и выдала предположение. Возможно, вы отец Игната. Всё верно, Агата. Расскажите, почему мы здесь? От чего-то девушку совсем не смутило, что он назвал её по имени. Догадывалась, что он не простой человек. Теперь и не сомневалась. это он их выкрал. Конечно, для этого я и прилетел. Пойдёмте в кухню. Не нужно бояться меня, и я вам не враг. Вы уверены? фыркнула Агата. Конечно, я не могу навредить семье своего сына. Учитывая, что мы о вас не знаем, Игнат так не считает. И в этом ты тоже права. Остальные медленно прошли за ним, расселились. Наблюдая за перепалкой, Свидал оба были спокойны, но чувствовалось между Агатой и этим мужчиной нервное напряжение. Моё имя Богдан, и я обязательно расскажу, почему вы здесь, но немного позже. Чем займёмся сейчас? извитилась спросила Агата, пытаясь прочесть эмоции мужчины. Агата, ты очень умна, но меня невозможно прочесть. Ты увидишь только то, что я покажу. Это я поняла. Меня смущает другое. Вы транслируете защиту и безопасность. Насколько можно доверять тому, что я вижу? И почему мы должны вам верить? Верить не обязательно. Это исключительно ваш выбор. Доверять? Глянулась под лобья. Но по-доброму. Доверять мне тоже не советую. Во всяком случае, вы тут потому... что я помог вам не умереть. При этом я извлек свою выгоду. «Так почему мы здесь?» Агата присела на стул, в наглую рассматривая мужчину. «Давайте дождемся гостей. Не хотелось бы повторить два раза». «Наша смерть», — Василиса заговорила, транслируя полное бесстрашие на лице. «Ваших рук дело». «Скорее, ваша ложная смерть. Вы все же живы». «И да». мне пришлось. Вам мне кажется, что это жестоко по отношению к парням. Василиса начинала злиться на то, что этот Богдан был слишком спокоен и уверен в себе. Мне кажется, вы прекрасно понимаете, с кем связали свою жизнь, и я должен быть уверен, что вы справитесь с такой жизнью. И должен быть уверен, если докаратели доберутся такие люди, как я, они найдут и докажут всем, что их стоит бояться. Их и так боятся, ответила Васька. Безусловно, но это не помешало таким, как я, выставить заказ на их уничтожение. Что это значит? спросила Агата. Не торопитесь. Вам-то зачем это всё? Я же сказал, вы семья моего сына. Ах, ну да, это всё меняет. Агата закатила глаза, слезла со стула, пошла искать леденцы. второй ящик справа. Со с мешком порабосил Богдан. Агата тяжело вздохнула. Не нравилось ей, что много они знает. Открыла ящик, на который указал мужчина. Достала леденец, распаковала и закинула в рот. "Таких как вы?" переспросила Василиса. "А кто вы?" "Наёмные убийцы. И нам плевать, гражданский или нет. Нам платят, мы убираем." «Мила!» – проворчала Агата, разгрызая громко конфету. «Своими выкрутасами вы сделали из карателей убийц?» «Они ими и были. Не нужно преувеличивать мое воздействие на них. Прекращайте делать из них святых!» Улыбаясь, проговорил он, подпирая лицо рукой. «Мы знаем, кто они», – спокойно выдала Василиса. «И знаем, на что они способны. Скажу больше». Мне плевать, кого не убивает. Как бы отвратительно это ни звучало, но многих смертей можно избежать. Я другого ответа от жены зверя и не ждал. Но избежать смертей в этот раз не получилось бы. Тут стоял выбор: или все вы, или те, кого уже стёрли каратели. Богдан встал, подошёл к мини-бару, достал бутылку коньяка, налил себе и вернулся в кресло. А ты, Агата, Насколько плевать тебе, что твой мужчина убийца? Насколько странный вопрос. Я вам так скажу, если придётся, я стану такой, как они. И думаю, вы прекрасно знаете, что я не шучу. Знаю. На данный момент я доволен тем, что вижу. И чем же вы довольны? Агата достала ещё одну конфету, закинула её в рот. Нервы «Были на пределе. Мутный тип, конечно, но располагал. Этим бесил ее. Тем, что вы знаете, в каком мире живете. Беспрекрас. Хотя так же, как и все женщины. Пытаетесь видеть в своих мужчинах только хорошее. Но то мы и женщины», – съязвила Агата. «Что дальше?» «А дальше?» Богдан прикрыл глаза, закинув голову на спинку кресла. «Дальше?» Кричит мой сын и его разъярённые друзья. Скорее всего, все четверо хотят меня убить. Вам не страшно? спросила Васька. Вот ей очень страшно. Нет. Я не боюсь смерти. Но умирать не хотелось бы. Поэтому надеюсь, мне позволят объясниться. А как они нас найдут, если считают, что мы мертвы? Василиса успокоиться не могла. Стоило представить, что сейчас Димка испытывает и ее в подбросала. Она бы вообще не смогла перенести его смерть. И думать не хотела, что могла чувствовать при таких обстоятельствах. «Они меня ищут. Уверены в том, что я вас убил». «Я вам сочувствую». Наконец Василиса показала истинные эмоции. На лице отразилась ярость и ненависть к сидящему напротив мужчине. «Не злись на меня, Василиса. Поверь». Это было лучшим решением. Эта дорога в новую жизнь, насколько возможно, в спокойную жизнь. Хотелось бы верить. Девушка неосознанно приложила руку к животику. Неужели зверь станет папой? Скинул бровь. Станет. Он будет самым лучшим отцом на свете, прошептала Василиса, растягивая улыбку. Когда они прилетят, наконец оживл Самирон. И я думаю, в течении часа появятся Егортыми. Они залезли туда, куда никто не совался. Теперь у них ещё больше влиятельных друзей. Вообще-то, вы их женщину убили, типа, вы сказался Макс. На их месте любой бы так поступил. Не буду спорить. В чём-то ты прав. Но они прошлись по тонкому льду. Айдишник Просто обезбашенный тип. Василиса загордилась Ванькой. «Да, он такой. Невероятный». «Это тот, который в очочках?» Спросила Агата. Она видела его на свадьбе Насти. Ему блинзы. Тогда да. Он был бы очень даже ничего. Нужно Василисе посоветовать. Пусть другом и займется. Сделала мысли на пометочку. «Он самый». Василиса подскочила, услышав вдалеке вертолет. Агата запаниковала. Сердце так сильно стучало, что не получалось дышать полной грудью. Мирон с Максом наконец расслабленно выдохнули. Богдан напрягся. Это будет не самый лёгкий разговор, если парни оставили в себе хоть каплю человечности. "Устала", размышлял мужчина. Как бы он ни храбрился, эти ребята пугали. Но ему было важно сейчас доказать сыну, что он любит его. Всегда любил. И в обиду никогда не даст, пока жив точно. Богдан выпил коньяк, поднялся с кресла, поставил стакан на стол. Встал у окна, засунув руки в карманы. «Можете подняться наверх? Хотелось бы сначала поговорить с ними». «Вы уверены, что они захотят вас слушать?» Нервно спросила Агата, закидывая в рот очередную конфету. «Не уверен, но попытаюсь». В крайнем случае, надо остановить их. Хитрый план сизвила Агата. Просьбу они его выполнили. Поднялись на второй этаж, спрятались за выступом. Долго во всяком случае, стоять девушки не смогут. Вертолёт приземлился. Агата схватила Василису за руку, крепко сжимая. Мирон обнял обеих, пытаясь успокоить их дрожь. Несколько минут напряжённой тишины. Дверь спокойно открылась. В дом неспешно входили друг за другом три мужчины. Их лица искажала невероятная гримаса боли, словно они пришли сделать то, что должны, а потом отправиться за девушками туда, где не всегда будут вместе. Василиса от их вида еле стояла на ногах. Слёзы текли ручьём. Закрывала рот рукой, пытаясь уменьшить всхлипывания. Ольга держалась, но в глазах стояли слёзы. Её Артём сейчас выглядел как Дима, превратился в дикаря, которому неведома жалость и сострадание. «Здравствуй Богдан, "Здравствуй, Богдан", проговорил Дамир. Мужчина повернулся к парням лицом. "Здравствуй, Дамир. Вы слушаешь? А чего же нет?" Димка уселся на кресло, где недавно сидел Богдан. «А я не хочу тебя слушать!» Прошипел Игнат. Подлетел к отцу, приложил руки к шее. Он решил, что сделает это сам. «Игнат, не делай этого!» А Агата не выдержала. Выскочила из-за угла. Следом выбежала Василиса. Игнат, как и Артем с Димкой, находились спиной к лестнице. Замерли. Димка поднялся с кресла, но поворачиваться боялся. У друга сошёл с ума, и ему мерещится голос Агаты. Артёма затрясло. Глаза, залитые кровью и болью, теперь заполнялись слезами. Выслушать его, пожалуйста. Сквозь слёзы высказала Василиса. Игнат смотрел в глаза Богдану. Он чуть не убил собственного отца за смерть тех, чей голос сейчас слышал за спиной. Артём и Димка Посмотрели друг на друга. Медленно повернулись в сторону девушек. Смотрели на них, как на призраков. Оба упали на колени, обессиленные, безжизненные, не могли поверить, что их девочки стоят перед ними, живые. А Гата сбежала с лестницы, встала рядом с Артёмом, взяла его руки в свои, смотрела в любимые синие глаза, от боли, что они излучали. Девушка беззвучно заплакала. «Тем, я рядом, живая!» Шептала, глотая слезы. А он смотрел застывшим взглядом и не мог поверить. «Заяц!» Прошептал он. Слеза стекла по его щетине. Агата вытерла ее пальчиками. Обхватила лицо руками. «Я так сильно тебя люблю!» Поцеловала его. Он и не ответил сначала. «Я не знаю!» Но через пару секунд, почувствовав вкус своей девочке, поднял её на руки. Поднялся сам и углубил поцелуй. Живая, настоящая, моя, мысленно повторял. Как же было страшно думать о том, что ему это может присниться. От горя и потери любимого человека всякое может случиться. Димка поднялся с колен, медленно двигаясь к Василисе, которая не могла остановить рыдания, спустилась со второго этажа. Но так и не осмелилась подойти к мужу, а навидела в нём желание умереть. И это было невыносимо больно. Лисёнок. Димка подошёл вплотную к девушке, провёл трясущейся рукой по любимым огненно-рыжим волосам. Васька прижалась к его груди, заливая футболку слезами. Обнял ее, впитывая тепло своей женщины. «Живая!» – выдохнул он. «Живая, Дим, живая!» «Вась, я опять накосячил!» Крипло произнес он. «Я сдохнуть хотел. И всех, кто на пути стоял, за собой тащил». «Только этого и боялась. Не надо сдыхать. Как я без тебя одна останусь?» Поднял Василису на руки. «Все!» Целую ее, собирая слезки с щечек. Прижал голову девушке к плечу и грозно проговорил. «Богдан, советую объяснить все. Присядьте, история длинная», – проговорил он. Игнат оторвался и взгляд от него. Повернулся, наконец, к братьям. Подошел к Артему с Агатой, обнял их. Поцеловал девушку в макушку и прошептал. «Простите меня». Ты не виноват. Агата улыбнулась ему. Мы любим тебя. И я люблю вас. Кляч Игната поникли. Димка отпустил Василису, и она накинулась на спину Игната. Он перехватил её, крепко обнял. Боже, Василёк, прикрыл глаза. Как же он счастлив снова обнимать эту лисичку. Не вини себя. Ты ни при чём, шептала Василиса. Игнат поцеловал её в щёку. Передал Дамиру. Уселся на стул, пронзая отца, ненавидящим взглядом. «Где Ванька?» – спросила Василиса, мотая головой по сторонам. «Тут я», – ответил парнишка. Он вошел, когда Димка и Артем уже обнимали своих девочек. Старался поверить, что чудеса случаются. Его Васька живая. Дима поставил жену на пол, поцеловал и подтолкнул к другу. Она с визгом накинулась ему на шею. Парнишка неплохо подкачался за полгода, поэтому с лёгкостью подхватил подругу и начал кружить. Моя лиса. Парнишка с трудом сдерживал слёзы. Ванечка, с нами всё в порядке. Теперь вижу. Не снимай девушку с рук. Прошёл к диванчику и уселся. Я не пропустил увлекательную историю, спросил, поправляя очки. Как раз вовремя, рыкнул Артём. Он сжимал Агату, кажется, до хруста косточек. Теперь она и в туалет будет ходить только под его присмотром. Ни на шаг не отпустит и никому больше не доверит безопасность любимой женщины. Мирон и Макс сидели на лестнице, ждали. Как и все, им хотелось бы понять, во что они оказались втянуты. Мирон грубо окликнул парень Артём, за что получил ладошкой по плечу от Агаты. Сверкнул хищным взглядом, поцеловал её и продолжил: "Рад видеть тебя". Взаимно усмехнулся парень. Он только сейчас начал приходить в себя. Раньше был один зверь, а теперь их три. Это ужасно страшно. Но прижигает. "Мы слушаем", обратился к Богдану Дамир. Да, девочки живы. Но это не меняет того, что зверь жаждет мести. Теперь эта жажда увеличилась в разы. Артём находился в таком же состоянии. Всё внутри кипело от гнева. Как он вообще смел взяраврачивать такое? В том, что произошло, я и правда виноват, начал Богдан, наливая очередную порцию коньяка. Эта история тянется с момента смерти моей жены